Сергей Щепетов, «Люди быка», глава 13, ТОБИК Беглый осмотр показал, что от вражьего оружия мамонты не пострадали. Слишком несерьезным оказалось это самое оружие. Успокоились животные довольно быстро, но от этого стало только хуже. Они хотели общаться с людьми. Вокруг было много незнакомых интересных предметов и запахов. Груды трупов их не смущали, хотя наступать на них мамонты избегали брезгливо отодвигали в сторону бивнями. Началась процедура изгнания волосатых союзников. Юрай Дех уговаривал или отчитывал то одного, то другого. Животное после этого покорно направлялось прочь, но увидев, что все остальные толкутся между построек, возвращалось назад. Семен попробовал действовать в том же духе, но быстро сорвался и начал бушевать. Бегать, кричать, ругаться матом и лупить древком пальмы по волосатым ногам и хоботам. Мамонты стали от него шарахться, увеличивая тем самым уже имеющиеся разрушение. Семен это видел и злился еще больше. Вообще-то он понимал, что у него просто истерика, но остановиться не мог. Дело кончилось тем, что он споткнулся обивень, коварно выставленный, из-за угла над самой землей. Семен упал, перемазался навозом и оказался ловко прихвачен концом хобота, поднят и мягко, но прочно прижат к бревенчатой стене барака. Хулигана он узнал с первого взгляда. Тобик, сволочь волосатая, вали отсюда. Уйду, сейчас уйду. Загадку дай и уйду. Ща бивни пообломаю и хобот узлом завяжу. Уйду, загадку дай. Семен сообразил таки, что угроза его невыполнима и вырваться, пожалуй, не удастся. Дешевле принять условия. Однако он продолжал сопротивляться. Ты из меня уже все загадки вытянул, пока сюда бежали. Приходи завтра, я новые придумаю. «Ну дай только одну!» «Ладно, — сказал Семен, стремительно успокаиваясь. «Слушай, 2х плюс у будет 5, а 3х минус у будет тоже 5, а?» «Ну, нечестно, слишком легко. 2 и 1 будет...» «Ах ты гад! 10 минус 2х будет у, а 2 y плюс х будет 8. Надежда на цифру 10, она была запредельной для мамонта, не оправдалась». — Захват Тобик не отпустил. — Ты такую уже давал, я помню. Х четыре, а Y два. Настоящую дай, какую люди решают. — Ах так, — взъярелся пленник. — Ладно, но если не разгадаешь, сразу идешь и своих всех отсюда прогонишь. Годится? — Годится, прогоню. Настоящую дай, как у вас. — Слушай внимательно и запоминай условия, — злобно усмехнулся Семен. Человек Петя каждый день выпивает один кувшин самогонки. Человек Вася пьет самогон через день, но каждый раз выпивает по два кувшина. Вопрос. Сколько кувшинов-самогонов в день будут выпивать эти люди, если подружится и станут пьянствовать вместе? Два, один, два на два, один плюс один. Два будут, если вместе. «Неправильно!» — злорадно засмеялся Семен. «Это ж про людей загадка. Сказать ответ или думать будешь?» «Думать буду. В день не один, другой за два дня два, значит, тоже один. Один плюс один. Топай отсюда!» — потребовал человек, отпихивая обмякший конец хобота. «А то ответ подскажу. Не надо! Иду. Один плюс один». Мамонт действительно направился туда, где еще совсем недавно был забор из-под гнивших бревен. Продвинулся, однако он недалеко, только до Семеновой избы, и остановился. Ему нужно было решить, с какой стороны обойти здание. Но задача казалась непосильной, поскольку думал он о другом. Пришлось Семену поворачивать животное в рукопашную, упираясь плечом в бивень. — Ты интеграл примени, — сказал он вслед несчастному Тобику. В конце концов ушли и остальные мамонты. Последствия их пребывания в форте оказались ужасными. Навес коптильни свален и растоптан, общественный туалет уничтожен, большая часть бревенчатых построек деформирована и нуждается в совсем не косметическом ремонте. Чистокол, отгораживающий территорию форта от открытой степи, разворочен бивнями так, что его, кажется, легче построить заново, чем починить. На фоне всего этого многочисленные кучи мамонтового навоза выглядели мелочью недостойные внимания. Семен длинно выругался в последний раз и занялся людьми. В мясорубке под стеной барака погиб один из учителей-кроманьонцев. Нападающие облепили его, как мухи, и смогли вытащить из строя. Его удалось отбить, но парень оказался серьезно ранен. Уйти в тыл он отказался. Другой кроманьонец получил проникающее ранение грудной клетки. И Семен сильно сомневался, что он выживет, но добивать не разрешил. Все остальные отделались, можно сказать, царапинами. Щадить детскую психику никто не собирался, и узников выпустили на волю, заваленную трупами и мамонтовым навозом. Как выяснилось, трой нападающих все-таки успели пролезть под нижним бревном стены внутрь барака. На что они рассчитывали, совершенно непонятно. Неандертальские женщины разорвали их буквально в клочья. Нужно было как-то осмотреть детей, и Семен не придумал ничего лучше, чем объявить общий сбор, на котором задал вопрос всем сразу. «У кого чего болит, поднимите руки, то, не признается, будет хуже». Традиция безусловного повиновения учителю за последние годы в школе только окрепла, и руки начали подниматься. Пять, десять, пятнадцать. «Однако», — вздохнул Семен, — «все свободны, а вы останьтесь». «Можно я помогу?» — спросил ее райдах. «Помогай», — кивнул Семен. «Подозреваю, что в медицине ты разбираешься лучше меня». Осмотр первых пациентов принес облегчение. Дети просто признались в наличии у них болячек, синяков и садин, полученных как сегодня, так и в предыдущие дни. У одного лекаря извлек занозу, другому просто подул на ушибленный пальчик и услышал голос сына. «Семен Николаевич, тут что-то странное. На разосланной шкуре сидел полуголый, тощий, кроманьонский мальчишка-первоклассник. На его плече, чуть выше локтя, вздулось красное пятно с маленькой свежей ранкой в центре. «Так», Та — протянул Семен, опускаясь рядом на корточки, — «это явно воспаление, которое, похоже, быстро развивается. Явление в этом мире довольно редкое, особенно у тех, кто нормально питается». То ли здесь мало болезнетворных микробов, то ли у всех мощный иммунитет. К мелким ранам относятся с полным равнодушием, и они почти всегда быстро сами зарастают. Санитария в целом на очень низком уровне. Принято избегать экскрементов и разложившихся трупов. Все остальное грязным не считается. И тем не менее инфекций почти не бывает. А неандертальцев тех вообще ни одна зараза, кроме города, не берет. А тут что? Погоди-ка. Господи, я же совсем забыл. — Тебя укололи? — спросил Юрай пациента. — Там, в доме. — Ага, больно было. — Чем? — Ну, палочкой такой, — показал пальцами ребенок. Я ее выдернул, а потом она потерялась. Отец и сын встретились взглядами. — Да, — кивнул Юрай духовые трубки. — Снова общий сбор, — через силу выговорил Семен. Должны быть еще. — Должны, — согласился сын. — Только я сейчас этим парнем займусь, а то поздно будет. В голове у Семёна образовалась полная каша. Из обрывков знаний на данную тему он попытался слепить программу лечения. Перетянуть конечность, чтобы остановить распространение? Это ж временно, до врача или больницы. Отсосать кровь, прижечь ранку – все не то. У местных есть приемы лечения змеиных укусов, Эльха знает. Только приемы эти кажутся в основном ритуальные, да и змей, кроме обычных гадюк, здесь не водится. Примерно через час общая ситуация прояснилась. Уколы отравленными стрелами получили практически все участники сражения и еще двое школьников. Больше всех досталось неандертальской женщине, загородившей голой спиной щели в окне. семён осмотрел ее первой и даже извлек из кожи два крохотных костяных наконечника. При всем при том, ни малейших признаков опухоли или воспаления на женской спине не было. У остальных пострадавших неандертальцев картина была такой же. Яд на них, похоже, просто не действовал. У мужчин-карманенцев симптомы прогрессирующего воспаления имели место, но выражены на нем были намного слабее, чем у детей. Мальчишка и Мазра, в шею, вскоре начал задыхаться. Юрайдех, Эльха и Семен делали надрезы, сцеживали кровь, приматывали краном листья травы, похожие на подорожник. На Семена время от времени накатывали волны свинцовой усталости. Голова гудела, руки переставали слушаться. Это грубейшая, глупейшая ошибка человека разумного. У женщин не должно быть необходимости нападать или обороняться. Не должно. Ведь второй раз уже сталкиваюсь здесь с комбинацией яд и бабы. Это почти неизбежно. Они от природы слабее мужчин. Где им взять преимущество? Даже если тренироваться, как наши воительницы. А вот это, это. Яд явно не боевой. Пораженный им не падает замертво не сразу, не через час. Только зачем? — Наверняка эти трубки со стрелками оружие самозащиты, причем от своих, от своих мужиков, которые знают. Я ее обижу, а она мне плюнет в спину и будет очень плохо. Тогда, может быть, это дрянь не смертельно? — Ха-ха! Вот помрешь, тогда узнаешь, как в анекдоте. Вася жив пока еще нет, точнее умер, но есть надежда. — Ну, кажется, все, — сказал Юрий Дех и поднялся на ноги. — Что с вами, Семен Николаевич? — Есть надежда, — криво ухмыльнулся Семен. — Есть надежда, что... Мир останется прежним, да останется прежним, ослепительно-снежным и сомнительно-нежным. — Это Бродский. У вас лицо распухлое и красное. — А у тебя? — Семен попытался ткнуть пальцем в ранку на плече парня, но промахнулся. — И ты туда же. — На меня не действует, — мотнул головой сын. — Совсем не действует, как на неандертальцев. А вы? Подержи его, Эльха, пусть сядет. Семен увидел перед собой покрытое грязными разводами лицо сына. Увидел протянутую к нему мускулистую руку с тонкими длинными пальцами. «Ухо!» — вскрикнула рядом Эльха. «И его зацепило!» — простонал юрайдах «Под волосами-то и не видно было». Великий воин понял услышанное и сразу вспомнил скуластое некрасивое лицо, жидкие сальные волосы, вскинутую ко рту трубку. Наверное, был негромкий хлопок, но за общим шумом Семен, конечно, его не услышал. Он поднял руки и потрогал свою голову. Справа было что-то противное и мягкое, словно медуза прилепилась. — Режь, — сказал Семен, — под самый корень режь. Впрочем, наверное, уже поздно. Сразу надо было. Примерно через час он потерял сознание. Пленка из безонних кишок сокон была снята, и теплый степной ветер продувал комнату насквозь. Семен почти сразу понял, что лежит в избе на своем двуспальном топчине. Лежит он в полном одиночестве, и ему нестерпимо хочется помочиться. — Надо полагать, я на этом свете, а не на том, Сделал он мудрый вывод, иначе с чего бы. Семен мысленно выстроил последовательность действий. Сесть, спустив ноги на пол, потом встать, сделать шесть шагов, открыть дверцу, еще шаг и... Он едва удержал свой порыв и решил, что надо действовать, а то хуже будет. Сел, окружающие предметы поехали влево, потом направо, но вскоре заняли свои места и остановились. Под ногами был не пол, а что-то мягкое. Семен туда заглянул. Возле топчина была растельная оленя шкура. На ней, заложив руки за голову, лежал Юрай Он смотрел на отца снизу вверх и улыбался. «Зря вы это, Семен Николаевич, тут посудина специально есть». «Да пошел ты!» – буркнул вождь учитель народов. «Помоги лучше!» Пока его вели, Семен, чтобы не мечтать о вожделенной процедуре мочеиспускания, размышлял о том, что его парень выглядит худым и длинным, но при этом у него мощный костяк, он удивительно силен, мог бы, наверное, и на руках отнести». «Мать его была миниатюрной, а в роду Васильевых я самый крупный. Как же он умудрился таким уродиться?» Вернувшись на топчан, Семен почувствовал себя сизифом, одолевшим таки силу земного тяготения. Впрочем, голова почти не кружилась, и он решил ее потрогать. В результате обнаружилось отсутствие очень многого. Во-первых, волос, а во-вторых, правого уха. Вместо него была какая-то корка или болячка. «Ничего», — сказал Юредех, — «волосы отрастут, и не видно будет». «Ладно», — вздохнул Семен. Я и сухом-то никогда красавцем не был. Лучше подложи мне что-нибудь под спину, чтоб повыше было, и рассказывай. — Сейчас, сейчас, — засуетился сын. — Я все расскажу, только дайте сначала отгадку для Тобика. — Не дам, — мстительно улыбнулся Семен. — Будет знать, как меня хоботом без спроса хватать. — Он больше не будет, — заверил Юрай Вы бы его видели, который день подряд не ест, не пьет. Вдоль нашего забора ходит, в уме кувшиной складывает и вычитает. Совсем исхудал. Ладно уж, сжалился Семен, преисполняясь гордости за свой интеллект. А ты что, сам догадаться не можешь? Так там про волшебный напиток, про самогон, а я его пить не могу, признался сын. Меня от одного запаха тошнит. Пробовал? встрепенулся Семен. Ага, кивнул Юрадех. Эльха из ваших запасов угостила. Только я выпить не смог. Может, у меня болезнь такая скорее наоборот успокоил отец сына да и себя самого твой мамонт просил человеческую загадку я ему такую и придумал твои соплеменники по отцовской линии люди будущего создали информационное пространство алкоголизма в нем действуют иные математические законы к примеру цифры три шесть два и четыре один два делятся без остатка на три в случае с условными Пети и васей правильный ответ четыре или по два кувшина нарыла в день но почему изумился молодой воин лоурин — Потому, — снисходительно усмехнулся бывший завлап, — на совместной пьянке один от другого ни за что не отстанет. Значит, считать надо по максимальной разовой дозе, а не по средней. — Логично, — поскреб затылок Юрайдех. — И круто. Пойду Тобику скажу. — Я быстро. Он же тут рядом. — Черт, мокосины куда-то делись. Босиком придется. Сын исчез за дверью. Минут через пять снаружи донесся ликующий трубный рев мамонта а затем его удаляющийся топот. Юрайдех вернулся и начал свое повествование. К ужасу Семена оказалось, что после битвы прошло аж пять дней. Раненые в шею школьник и учитель-карманьонец умерли, а все остальные выкарабкались и были уже на ногах. Общими усилиями трупы врагов убрали, и учителя возобновили преподавание в младших классах. Со старшими же им пришлось заниматься на улице, что казалось возможным лишь в хорошую погоду. Все это из-за того, что учебный барак старших классов после соприкосновений с боком одного из мамонтов еле стоит. Сруб нужно срочно перебирать. Но делать этого учителя не решаются, поскольку помнят старинный приказ отца-основателя о том, что уроки должны идти любой ценой в любых условиях. Впрочем, в форте уже побывали представители почти всех племен и кланов, не считая соседей неандертальцев. Все обещали прислать людей для ремонта зданий, так только кончится весенняя охота и даже раньше. «Это зря», — прокомментировал Семен. «Лучше завершить учебный год досрочно, распустить детей и спокойно заняться ремонтом». «Ладно, это мы утрясем, а пока объясни, почему я-то так долго валяюсь, да и сейчас?» «Так вы ж помирать собирались, Семен Николаевич», — рассмеялся Юр «А мы не дали». «Кто это мы?» — помрачнил несостоявшийся поконник. «Ну-ка, рассказывай с подробностями все как есть». «Понимаете, Семен Николаевич?» — как-то застенчиво начал Юр «Решил я поколдовать». «Ну, в смысле, что если сосредоточиться и очень-очень сильно чего-то захотеть...» «Короче, руки накладывал, чей не спал». «Ага», — кивнул сын. «Но получилось же. Вы на третий день бредить перестали и уснули, по-настоящему. А эльха вас все время настоем пронлуты поила. Вы за эти дни, наверное, целое озеро выпили. Раз выпил, значит, и... М -м да». «А где эльха?» «Помогает детей кормить, скоро придет». — Да вы не думайте, еды полно, я сейчас вам бульон разогрею. — Разогрей, — пробормотал Семен. Он собирал волю для главного вопроса, но она не собиралась, так что пришлось довольствоваться второстепенным. — Как ты думаешь, Юра, почему меня так раздражает, так раздражает, что? — Ну, что я не могу читать тебе нотации, не могу учить жизни, что у тебя и так все получается, может, от зависти, а? — Не все у меня получается, — вздохнул Юра Эйдех. Вот про эти ядовитые стрелки мог бы сразу догадаться, мог бы защиту придумать, а вы? Это не от зависти. Тогда от чего? Знаете, это, наверное, в нас древний звериный инстинкт пробуждается. Когда у детеныша появляются признаки взрослого, у соблизуба клыки, у человека усы, в родителя просыпается неосознанная агрессивность, желание отделить, прогнать. А у взрослого детеныша желание держаться подальше, быть самостоятельным и независимым, Сын помолчал немного и закончил признанием. «Вы, Семен Николаевич, иногда меня тоже раздражаете». «Спасибо за откровенность», — усмехнулся отец. «Логично излагаешь. И по дарвинизму, и по тотемизму. Есть предложение?» «Конечно», — оживился Юрайдах. «Целая куча. Вы нас отселите». «Не понял». «Ну, и Тобик, и другие наши мамы мамо-то уже почти взрослые. Им больше нельзя с родителями оставаться». Вот мы вместе с ними и пойдем жить туда, где вы этой зимой были. Там же местных мамотов очень мало, правда? Вот и будем те края осваивать. За те гдебами с их быками там присмотрим. И за рекой вдруг еще какие-нибудь придурки приплывут. А еще я хочу, Герайдах смученно смолк, но Семен кивнул поощряюще. Давай, давай, излагай. А вы не будете смеяться. Ну если с переселением получится. Я хочу с кем-нибудь из ребят перейти реку и пожить у скотоводов. А еще хочу через их земли пробраться к тому источнику, где вы соль выпаривали. — Это еще зачем? — поинтересовался в конец обалдевший Семен. — Там, по-моему, должны быть еще месторождения, — с важным видом заявил Юрай И вдруг хитро подмигнул. Нельзя такое богатство без догляду оставлять. — В общем, идут по земле Лурины, промотал Семен. — Пилигримы, — поправил сын и продолжил. За ними поют пустыни, Вспыхивают зорницы, И звезды горят над ними, И хрипло кричат им птицы. Красиво! Да что же, стихи сочиняешь? Пространников богомольцев и пустыни, Которых в этом мире еще нет? Что вы, это же Бродский! Его стихи Митяев с моргольным На музыку положили, И получилась песня, Вы же знаете слова. И хрипло кричат им птицы, Что мир останется прежним, Да останется прежним, Ослепительно снежным, и сомнительно нежным, мир останется лживым, мир останется вечным, может быть, постижимым, но все-таки бесконечным. Ты уж сначала напой, — попросил Семен, — я подзабыл что-то. Да, — кивнул парень, — началь, там сложная вязь из слов, но я все помню. Мимо ресталищ капищ, мимо храмов и баров, мимо шикарных кладбищ, мимо больших базаров, мира и горя мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем полимы, идут по земле пилигримы. Пока Юрай Дех пел, Семен откинулся на свою импровизированную подушку в полном изнеможении. Мысли у него было только две, а он не фальшивит. И «я больше не могу», он так сказал вслух, когда певец умолк. «Все, я больше не могу. Кались, колись, откуда слова знаешь, и не говори, что из моей памяти нету их там. Я всего несколько строчек когда-то слышал в гостях у приятеля». — А вам не дует, Семен Николаевич? — потупился сын. — Может, окно закрыть? — Я что сказал? — Так ведь бульон остынет. Поешьте, а? Эльха придет ругаться будет. Она велела вас сразу кормить, когда проснетесь. — Еще раз повторяю. — Откуда слова знаешь? — По радио исполняли, — вздохнул Юрайдых. — Оно все время на кухне тихонько играло, но я расслышал запомнил. — Так, — сказал Семен, и начал лозить, пытаясь сесть. Это ему почти удалось, но в последний момент подвели руки. Локти разом подломились, и он плюхнулся на спину, тюкнувшись затылком о стену. Наверное, именно этого ему и не хватало, чтобы цепь замкнулась. Вспышка боли с предельной резкостью высветила картину недавнего прошлого. Со всеми подробностями и деталями, упущенными зрением, невоспринятыми сознанием. Старейшина и над безжизненным телом сына. Он, Семен, смотрел тогда только на его лицо. Из-за всех сил стараясь уловить движение век, признаки дыхания, и ни до чего больше ему дела не было. Медведь привычно потрогал артерию, пощупал ребра и дал прогноз. «Оклимается!» «Куда ж он денется?» — согласился Кижуч. «Но что бы это значило?» «Это значит, — сказал вождь, — что парень ни волк и ни тигр. Похоже, он с симхоном одной крови». «Да», — кивнул Кижуч, — «первозверь». «А что я вам говорил?» — самодовольно ухмыльнулся медведь. Это ж не человек, а настоящий зверь. Вот теперь Семен во всех подробностях вспомнил, как стянулись парня рваный меховой балахон, как озадаченно переглянулись старейшины, как слегка пожал плечами черный бизон. А затем было дано заключение родовой принадлежности посвященного. В этом мире появился второй человек первозверя. Что такое увидели главные ловрины? Почему сразу поняли, что парень в мистическом родстве со мной, человеком из будущего? Да ничего особенного. Смешно даже, просто просто Юрка был в трусах. И не в каких-нибудь, а в широких, семейных, с белыми ромашками на голубом фоне. Такие у меня были на пятом курсе института. Уезжая по распределению, я забыл их дома в шкафу, как, впрочем, почти весь запас носков. Потом пришлось покупать новый. Только всего этого вожди старейшины не знали. Они просто опознали вещи из будущего. Больно? участливо поинтересовался Юрайдах. Я бы помог. — Больно, — признался Семен. — Как там мама? — Ольга Степановна? — Нормально, кажется. — Говорит, никогда не верила, что вы погибли. — Рассказывай, — приказал Семен. — Все рассказывай. Медленно и с подробностями. Вплоть до пятен на обоях. — Не буду, — не менее решительно отреагировал сын. — Пока бульон не съедите, ничего не скажу. Впрочем, он тут же устыдился и спросил немного смущенно. Ничего, что на «вы» по имени-отчеству. Знаю, что в русских семьях не принято, но я так привык. А потом, мы ведь не только русские, правда? Правда, миску давай. Семен полулежал на своем жестком топчине и слушал. Вначале он задавал вопросы, уточнял детали, довольно неловко пытался ловить рассказчика на противоречиях. Потом бросил это дело и просто слушал. Желание пустить слезу умиления постепенно таяло, расплывалась в размытую неопределенность, из которой начинали сгущаться совсем другие чувства и мысли. Доказательств более чем достаточно. То, что он побывал в моем мире, можно считать научным фактом. Каким образом он мог там оказаться? Простора для фантазии мало. Переброску и возвращение устроили инопланетяне. Трусы — это случайность? Или знак, сигнал, напоминание мне? Строго говоря, я ведь мог и не узнать, что парень побывал в их лапах. И что это значит? Решили поманить меня обратно? Напомнить, чего я лишился? Или это такой юмор? Вы, мол, тут корячитесь, мир спасаете, а мы на вас смотрим сверху и хихикаем, сволочи бледнолицей. Вот бы мне кого-нибудь из них живьем, того же Пумвамина. И пальма его так легонько-легонько, так вежливо-вежливо, раз и готово. Кстати, надо спросить у Юрки, куда трусы потом делись. Ну что он? Тревожным шепотом спросила Эльха, тихо прикрыв за собой дверь. — Тссс! — Прижала к губам палец Юрайдах. — Нормально все. Проснулся, пописал, поел и снова уснул. — И хорошо. Слушай, там Варя с семейством пришла. Возле забора топчется и не уходит. Поговори с ней, а то еще реветь начнет звать своего симхона. — Сейчас схожу, — пообещал Юрайдах. — А куда ты, мои макосины, дела? Да там они, за печкой сушатся. Семену показалось, что где-то рядом звучит Призывный перелив четырех мамой Тихивари, и он открыл глаза. Первое, что он увидел, — длинное бледное лицо с какими-то нерезкими, плохо проработанными чертами. Инопланетянин сидел за пустым кухонным столом, смотрел на Семена и улыбался. Ну, наконец-то, как ваше здоровье, Семен Николаевич? Не дождетесь, грубо ответил Семен. Какого черта? Это вы о чем? О трусах, а? рассмеялся пумвамин. Просто другого выхода не было. Но вы не переживайте, они уже потерялись. Никто сей чужеродный предмет здесь не найдет, а кто видел, о нем не вспомнит. Или, может быть, хотите себе на память оставить? — Хочу! — тихо, но яростно прорычал Семен. — Хочу, чтобы вы нас оставили в покое. Теперь вот до парня моего докопались. Собственные правила нарушаете, сволочи. — И за что ж вы нас так не любите? — притворился огорченным инопланетянин. Что же касается правил, то они изменились. — Но, разумеется, — мрачно рассмеялся Семен, — что может быть проще, чем ввести новые правила, если по-старому выиграть не можете? — А почему вы решили, что они стали для вас хуже? — вскинул бесцветную бровь в — По-моему, совсем наоборот. В частности, я утратил право вступать с вами в контакт по собственной инициативе, только по вашей. — Разжаловали или совсем уволили? — с издевкой поинтересовался Семен. Мои права и обязанности изменились, — торжественно заявил напланетянин. а деятельность нашей миссии в этом мире прекращена. — Какое счастье! — скривился в ухмылке вождь и учитель первобытных народов. — Это кому как, — пожал плечами представитель сверхцивилизаций. Люди старались, работали. Впрочем, давайте все по порядку. Трусы понадобились для того, чтобы получить от вас вызов, приглашение, так сказать, к контакту. Расчет, как видите, оказался правильным. — Дело в том, что благодаря вашей деятельности реализация типового плана исторического развития признана здесь невозможной. Вмешательство прекращено, объекту придан статус экспериментального. — Это после всего, что вы здесь натворили? — Ничего такого, чего без нас не могло бы случиться, — заверил пум Пумвамин. — А вот вы все испортили. — Значит, жил не напрасно, — изобразил глубокое удовлетворение Семен. Так вот, ваши деяния изменили исходные данные для исторических экстраполяций. Прогнозы будущего стали чрезвычайно интересными с научной точки зрения. И что, ухмыльнулся Семен, теперь вы оставите этот мир в покое и будете просто наблюдать? Именно так, кемнул Пуму Амин. Но беда в том, что мы очень долго с вами боролись, пытались нейтрализовать ваше влияние на ход местной истории. Для этого приходилось стимулировать или притормаживать некоторые процессы. Ну, например, формирование и распространение общин пожоговых земледельцев до сегодняшних масштабов должно было растянуться на многие поколения. А произошло заодно два. Аналогичная картина и с предками настоящих скотоводов. «Не вешайте мне лапшу на уши», – потребовал бывший завлап. «Без прямого вмешательства такое невозможно. Скажите еще, что демографический взрыв неолита ваших рук дело». — Не скажу, — чуть снисходительно улыбнулся Пумвамин. — Давать вам такую информацию я не уполномочен. Однако, поверьте мне, все очень даже возможно. Образно выражаясь, существуют ниточки природных закономерностей и связей, дергаясь за которые можно добиться очень многого. — В том числе законы саморегуляции популяции живых существ, — догадался Семен. — Не так ли? — Надо же, как интересно, — изобразил удивление Пумвамин. — Раньше об этом вы ничего не знали. Надеюсь, вы не относите последний эпизод целиком на наш счет. — Еще как отношу, — вскинулся Семен. — Кровь этих несчастных на ваших руках воздействуют они. — Ничего не поделаешь, — пожал плечами инопланетянин. — В подобных ситуациях на вашей родине говорят, что при рубке леса летят щепки. — Короче, — начал злиться вождь и учитель народов, — чего надо, некогда мне тут с вами. «Не переживайте», — успокоил его собеседник. «Мы в другом времени, так что вы никуда не опоздаете. Но если настаиваете, перейдем к делу. Как я уже говорил вам когда-то, некоторые наши ученые считают, что построение нетехнической цивилизации в принципе возможно. В принципе, потому что пройти по этому пути еще никому не удавалось. Благодаря вам у этого мира появился шанс, и наше высшее руководство решило отказаться от попыток Реализовать здесь типовой план исторического развития. Однако вам много лет противодействовали, и для чистоты эксперимента ущерб должен быть компенсирован. — Да, — сжал кулаки великий преобразователь, и я требую компенсации и этой, как ее, сатисфакции. — Какой же! — чуть растерянно поинтересовался инопланетянин. — Много женщин и машин? — Желаю, чтобы вы явились передо мной воплоти, — сладострастный изрек Семен. «Живьем, чтобы!» «А, убивать будете!» С явным облегчением рассмеялся Пумвамин. «Вы тут вошли во вкус этого занятия, я давно заметил. Что ж, если это необходимо для вашего психического здоровья, то такой кровавый спектакль разыграть можно. Только наше руководство приняло иное решение». «А шло бы ваше руководство, — мечтательно проговорил Семен, — к тебе дахнутому тараху, а решение свое пусть засунет». — Можно я закончу? — вежливо, но твердо перебил Пумвамин. — Валяйте, — милостиво разрешил великий воин. — Заканчивайте и отправляйтесь для разнообразия к тарахнутому Тибедаху. — Все непременно, — пообещал инопланетянин. — Как только, так сразу. Для нейтрализации последствий нашего вмешательства решено продлить и усилить ваше влияние здесь. — Я тронут, — демонстративно всхлипнул Семен. Спасибо, други. Тапом вам в капу. — Не криляйтесь, Семен Николаевич, — очень серьезно попросил Пумвамин. — Теперь вы отвечаете за этот мир. Шансов, что человек его все-таки не разграбит, исчезающе мало. — Из-за вас. — Нет, — вздохнул наполнитянин, — не надо обольщаться. Главным образом из-за собственной человеческой природы, из-за ее, так сказать, двойственности. Один из ваших ученых очень точно назвал людей непослушными детьми биосферы. А мы? Вам знакома поговорка, что на детях великих природа отдыхает? Так вот, на вашем сыне она отдыхать не будет». «Сволочи!» — простонал Семен. «Что вы с ним сделали?» «Почти ничего», — заверил Пумвамин. «У него многое уже было. Нам осталось это закрепить и усилить, ну и добавить немного знаний. Вы ведь сильно отстали здесь от достижений науки своего мира». Мужчины обычно хотят видеть в сыновьях улучшенное повторение самих себя, правда? Так вот, вы увидите. Я бы хотел увидеть другое. Семен отвернулся к окну и представил, как крошит в капусту всех знакомых и незнакомых инопланетян. Когда же он вновь повернулся к собеседнику, то обнаружил, что он и отсутствует напрочь. Минут пять Семен лежал и скрипел зубами от беспомощности, досады, душевной боли от необходимости принять какое-то решение. А потом за стенами вновь прозвучал рев мамонта. И Семен облегченно вздохнул, словно узнал об отсрочке приговора. Он встал, надел свою поношенную шерстяную рубаху, натянул макосины и вышел на улицу. Варя стояла возле повального забора, не решаясь переступить границу, которая всегда была для нее запретной. Появление своего друга-хозяина она приветствовала радостным, с опеньем, мурчанием и маханием коротким лохматым хвостом. — Ну, дождалась, — рассмеялся Семен, отстраняясь от шершавого раздвоенного кончика хобота, которым мама тихо норовила ощупать его лицо. — Давай я разомнусь, а то залежался что-то. Варя подняла голову. Семен подпрыгнул повис на ее бивне, как на турнике. Он несколько раз качнулся вперед-назад, разжал руки и по обезьяне перепрыгнул на другой бивень. — Есть еще порох в пороховницах. Мысленно усмехнулся бывший ученый и сделал выдох силой. А я дурак. Он привычно забрался мамонтихи на холку и глубоко вздохнул, восстанавливая дыхание. Чего я мучусь, над чем? Над тем, что потерял из вечного врага? Никуда он не делся. Добро и зло сидят в каждом человеке и наглад плавно перетекают друг в друга. Да, меня как бы подставили, назначили на роль прогрессора. Плевать. Если есть у меня шанс сохранить этих волосатых слонов, я обязана его использовать. И тогда мир действительно останется прежним. Сын поможет, а потом продолжит мое дело. Прекрасно. Но этого мало? Мало. Кадры, как говорится, решают все, и я буду их готовить. Отбирать лучших из лучших и делать из них фанатиков идей. Сохранить, улучшить, не дать разрушить. Этот мир не для Homo sapiens, он для всех. Возьми свою долю не претендуй на большее. Пусть парни идут, идут к далеким племенам и народам, пусть становятся вождями, колдунами, советниками или сказочниками, пусть колачивают банды или, наоборот, громятых, пусть используют алкоголь, наркотики, чужую жадность и жажду власти. Я никогда не узнаю, удастся ли остановить или хотя бы затормозить нашествие человека на планету, но посвятить этому остаток жизни не жалко. «Варвара — Варвара! — закричал Семен. — Пошли купаться, и детенышей своих зови. Я место твердое на берегу знаю. Но мама тихо сказала голосом эльхи. Неужели опять бредит? И лоб горячий. Что ты рассмеялся, Юра, и он просто сон хорош приснился. А лоб? Давай вот тряпочку намочим и положим. Ой, какая красивая, с цветочками беленькими. Откуда? Не знаю, сказал сын. Она здесь на столе лежала. Я такие в будущем видел. Семен лежал, улыбался и глаз открывать не хотел. Эпилог. предстоящее расставание с почти двумя десятками далеко не худших молодых воинов и теми, кто захотел к ним присоединиться, не обрадовал ни вождя, ни старейшин. Однако сопротивлялись они не сильно. Аргументы у Семена оказались вескими. Да и ясно всем было, что поселок становится перенаселенным. Спор вызвало главным образом требование приобрести для уходящих на весенней ярмарке саммите такое количество и таких девушек. Какой они пожелают. Экономный Кижуч доказывал, что нечего молодых баловать, а жадный медведь утверждал, что настоящие войны наловят себе женщин где угодно, и нечего тратить на них сена, который играет роль валюты. Под самый конец сборов чуть не возник скандал. Выяснилось, что с переселенцами собираются отправиться несколько молодых мастеров и мастериц гончары, предильщицы ткачихи, и бесхвостый хорь, великий специалист по работе с металлом. Последнего отпускать не желал Головастик, поскольку видел в нем своего преемника, а всех остальных старейшины. Смех смехом, но такое разбазаривание обученных кадров однозначно грозило утратой монополии на производство ценнейших товаров для миновой торговли. Бурные дебаты продолжались несколько дней. Победа в них досталась Семену. Он доказал, что Лоуринами являются те и эти, что речь не идет об образовании нового племени. Мы просто расширяем свою территорию. Старейшины сопротивлялись упорно и сдались лишь после того, как будущие переселенцы дали клятву, что производством волшебного напитка заниматься не будут. Старый мамонт перестал рвать траву. Новый запах был сильным и четким. Чуть позже ветер принес и звуки. Тяжелая поступь своих, гомон и смех людей, лай собак. Такое сочетание было ему знакомо, но оно не вязалось с окружающей местностью. Ведь страна, где люди и мамонты пасутся вместе, лежит далеко отсюда. Но обоняние и слух не могли обмануть бывшего вожака, и он пошел навстречу ветру. Потом он стоял и смотрел, как к нему приближается длинная вереница молодых мамонтов, пустых или запряженных Волокуши. На многих из них сидели двуногие. Старый мамонт узнал всех четвероногих путников. Он помнил их совсем маленькими детенышами. Знал он на многих двуногих. А вот с этим длинноволосым и белобрысым на передовом мамонте даже говорил когда-то. Вожак человеческого стада назвал его своим сыном. Мальчишка влез тогда на холку, и мамонт не решился его сбросить. Просто ушел с ним в степь. Потом кормящая тихо почему-то приняла человеческого детеныша в свою семью, и он не умер. Молодой самец приблизился, остановился и протянул хобот, признавая старшинство, предлагая взять себя под опеку. Садник рассмеялся, Потом заговорил, и старый мамонт понял его. — Здорово, рыжий! Как пьется, как жуется! А мы вот к тебе, в твою новую страну. Веди нас. Ты же знаешь уже здесь пути? — Знаю, — молча ответил вожак и взял в рот кончик хобота молодого сородича. — Тут много еды и воды. Пошли. Первая весточка от переселенцев пришла три года спустя поздней осенью. Весточка была немалой — пять кожаных лодок. Прибыли четверо мальчишек и юный пятикантроп которые желали пройти подготовку к посвящению непременно под руководством медведя. Старейшина Милостиво согласился принять ребят, он был явно польщен. Кроме того, в караване казались две девушки, которым зачем-то понадобилось делать с воительницами. Девушки были довольно стройные и симпатичные. Старая толстая рюнга долго орала на них. Вам, дескать, не с мужиками воевать надо, а под ними геройствовать. До чего женщина договорились, Семен так и не узнал. Но год спустя обе новоприбывшие благополучно родили детишек. Довольно быстро выяснилось, что доставка амбициозной молодежи не была главной целью экспедиции. Главная же цель – торговля. Что могли переселенцы предложить жителям метрополии, у которых, как известно, все есть? Когда тяжеленный мешок был развязан, когда его содержимое было высыпано на разосланную шкуру, Семен отказался верить своим глазам, а старейшины издали дружный стон. Металлические ножи, наконечники дротиков, швейные иглы, проколки и, самое главное, украшения. Целая груда крохотных литых фигурок зверей и птиц с ушками для продевания ремешков. «Магия!» — поставил диагноз Кижуч. «И покруче нашей!» — сокрушенно поддокнул медведь. Голова сик довольно долго вертел перед глазами лезвие ножа длиной в палец, а потом достал собственный нож, поковырял, поцарапал и снял с привозного лезвия стружку, безнадежно испортив изделие. — Наши лучше, — заявил мастер. Эти только блестят, сильнее, цвет красивый. Но потом, наверное, потемнеют, если не тереть все время. — Не потемнеют, — разочаровал его Семен. — Потому что это золото. — Что? — Ну, другой металл. Оно не темнеет со временем, мягче, чем наше железо, легче плавится и куется. Интересно, где они его взяли? Воины, сопровождавшие караван, объяснили, что в первое же лето вождь Юрайдех сделал тонкостенное деревянное корыто и всюду таскал его с собой. На берегах ручьев и речек он нагребал в корыто песок и мелкие камни, а потом полоскал все это в воде, вот так. Осенью он принес бесхвостому хорю целую горсть мелких желтых комочков и предложил их расплавить в печи для обжига посуды. Получилось очень красиво. Потом, когда вступили в контакт с людьми Нготмо, Юрайдех научил их добывать такие комочки в обмен на посуду и ткани. Полная таз, оценил услышанное Семен. Золото, тузенцы. В общем, даешь пятилетку в три дня. Юрайдех, великий вождь, согласно кивнул воин. Это все знают. Он вам письмо прислал. Давай, сказал отец вождя, дрогнувшим голосом. Неужели он пишет с ошибками, как ты? — Юр не ошибается, — потупился бывший школьник. И Семен развернул кожаный рулон. — Семен Николаевич, здравствуйте. Карта района на обороте. Жирный крестик — это наше основное стойбище. Место удобное, и менять его, наверное, не будем. Нготмо живут далеко на северо-западе, охотятся в основном на оленей. Воевать не пришлось, договорились мирно. Нашел три золотые россыпи. Одна из них совсем маленькая, но богатая. Можно брать прям лотком. Если изделия понравятся, дайте за них нам учебники, сколько сможете. Они нужны нам для своих и для Нготмо. Зимой хочу идти на правый берег. Вождем без меня будет серый лось, если главные Лоурины его признают. До свидания. — Куда ж мы денемся? — вздохнул Семен. — Конечно, признаем. Экип проказник. Но субординацию бледет, уважение старшим оказывает. И самое смешное действительно пишет без ошибок. — Знаю! — вдруг закричал головастик. — Придумал! — Что еще ты придумал? — с большим сомнением в голосе вопросил Семен. — Помнишь, Симхон, мы говорили про стрелы без древка? — азартно начал изобретатель. — Чтобы, значит, один наконечник метать. Только такое сделать не из чего было. Железа мало, камень и глина слишком легкие. А из этого золота можно, оно ж тяжелое и куется. Вот смотри! — «Делаем над самострели мелкие жёлоб, сверху крепим другой. Между ними щель для тетивы. все остальное, как обычно. А наконечник сделаем вот такой форм, чтобы, значит, в полёте не кувыркался. А еще лучше, а еще лучше, перебил Семён, метать маленький тяжелый шарик». «Точно!» — обрадовался Головастик и спросил с Надеждой. «В будущем такие штуки делают?» «Делали!» — не стал разочаровывать его Семён. «Аркебус называется!» Когда река покрылась надежным льдом, воины, сопровождавшие караван, отправились в обратный путь. Их лодки оказались весьма добротными, так что обмен судов на нарты и ездовых собак был вполне взаимовыгодным. Если раньше сомнения у Семена были и немалые, то после первого контакта с представителями переселенцев он начал работать на всю катушку на полную мощность, иссушая мозг, изнуряя нервы. Старая затея со школы казалась ему теперь детской забавой. Семен избирал людей, способных общаться с животными и незнакомыми людьми, способных легко осваивать чужие языки, командовать и подчиняться, нестандартно мыслить и вызывать к себе доверие. Их качество нужно было развивать, усиливать, и Семен использовал весь свой арсенал средств. От чтения лекций до сеансов гипнотического внушения с использованием наркотиков. Он без конца повторял парням, что смысл жизни в служении людей – сберечь, сохранить, не дать разрушить сотворенное Богом. Человек не лучший, не главный в мире. Лес, горы и степь не принадлежат ему. Он лишь равноправный гость на празднике жизни. От остальных гостей он отличается тем, что имеет возможность все портить. Собственную способность к сугестии, к внушению, Семен использовал полностью. Устраивал индивидуальные и коллективные сеансы. Он составил длинную вереницу мыслеобразов. В ней чередовались картины привольной жизни в мамонтовой тундростепи, индустриальные пейзажи, парады военной техники, сельский и заводской труд. ход шло все, включая армейский быт и впечатление от обкатки танкам, которую Семен когда-то проходил. Он, конечно, кривил душой, оставляя за кадром положительные стороны цивилизованной жизни, но совесть его почти не мучила. Зато мучили дикие головные боли и он полагал, что однажды просто помрет после очередного фильма. Конечно, все это походило на зомбирование, на подготовку сектантов-фанатиков, но ничего лучше придумать Семен не мог. Этим парням предстоит навсегда покинуть родные стойбища и провести жизнь среди чужих племен и народов. В своей деятельности они будут отчитываться лишь перед собственной совестью, а она формируется на уровне подсознания. Каждый год в конце весны Когда леса просыхают, Семен в компании пожилого солидного по Эрика переправлялся на правый берег и забирался на знакомую сопку. Это сделалось как бы традицией. Они проводили на вершине два-три дня. Семен просто отдыхал, а Эрик рассматривал горизонт и принюхивался. Последние два года подряд ветер не приносил с юго-запада запах дыма. Семен не верил, что за несколько лет земледельцы могли исчезнуть с лица земли. Скорее уж у Эрика начали слабеть обоняние и зрение. В этот раз опять не удалось ничего обнаружить, и Семен уже собрался сворачивать лагерь, когда пятикандроп завопил и начал тыкать рукой куда-то вдаль. Примерно через час Семен сам разглядел. Между лесными массивами по направлению к реке целенаправленно двигались два некрупных мамонта. Первый нес на холке всадника, а у второго на загривке и вокруг жирового горба красовалось какое-то странное сооружение. — Пошли встречать, — сказал Семен, сглотнув комок в горле. — Чувствую, это наши. — Дха-сеха! — оскалил зубы в улыбке Эрик. Дха, юр — Дха-юр! Он оказался прав. На передовом мамонте действительно восседал сын. А вот второй тащил некое подобие переметной сумы или двух люлек, сплетенных из ремней и прутьев. Оттуда с испугом и любопытством поглядывали две коротковолосые девушки — блондинка и брюнетка. «Насекомых проверял?» — строго спросил Семен сразу после приветствия. «Конечно!» — рассмеялся Юрайдех. Одну у тебя бы взял, другую у Бакутов. Сразу побрил, вымыл, одежду в котле выварил, как вы учили. Просто мы с ними давно путешествуем, и волосы отросли». «А Тобик твой где?» — Семен погладил протянутый к нему хобот. «Этого я не знаю». «Его Бобик зовут», — пояснил Юрайдех. «Тобик на том берегу остался». Но давайте я по порядку все расскажу. — Давай, — согласился Семен. — Только сначала девиц на землю спусти. Может, им пописать надо или еще чего. Вокруг растерянного большого куска кожи, на котором Юрайдех изобразил карту, они просидели до вечера. Среди прочего Семен узнал много подробностей о первых годах жизни на новой территории. Пока люди охотились и обустраивали стойбище, волосатые слоны занялись своим обычным делом — нагуливанием жира. В незнакомых местах они предпочитали держаться стадом, который водил Рыжий. В начале зимы к ним присоединились три немногочисленные семейные группы местных мамонтов. Рыжий водил их и зимой, одновременно разведывая новые места. Старый мамонт довел себя до полного истощения, но так до конца и остался вожаком. Он погиб уже весной. Нужно было перебраться через небольшую речку, и он отправился проверять лед. Провалился и завяз почти по брюха грустно сказал Юрай Я был недалеко, мне сообщили. У него не было сил бороться, ему ничем нельзя было помочь, только и ты. — Да, — он попросил меня. — Что ж, наверное, для него это была далеко не худшая смерть, вздохнул Семен. — Остался бы одиночкой. Интересно, сколько ему было лет? — Этого никто никогда не узнает, пожал плечами Юрай Дех. — Но рыжий — самый старый мамонт, которого я встречал. Вместо него вожаком стал мой Тобик. У него хорошо получается. В конце очередной зимы трое бывших школьников вместе со своими волосатыми приятелями переправились на правый берег большой реки. Для проверки толщины льда им пришлось долбить лунки. Насколько риск был оправдан, показало будущее. Контакт со скотоводами прошел благополучно. Память о людях-мамотах среди тегдебов сохранилась. Тройца примкнула к стаду людей-быков, называющих себя идущими, что сильно повысило статус последних в глазах соседей. А весной началось великое кочевье. Кланы один за другим втягивались в движение к юго-востоку вдоль границы лесной зоны. Это движение, как понял Семен, не закончился поныне. Оно не всегда происходило мирно. Кланы ссорились и за пастбищ и за контроль над соляными месторождениями. Месторождениями? Ага! кивнул сын. Там выходят на поверхность горные породы, среди которых встречаются слои из сплошной соли. Сколько-то миллионов лет назад в этих краях, наверное, было море, а потом оно высохло. Залегают они ровно, почти без складок, и погружаются примерно на юго-запад. А выходы тянутся с северо-запада на юго-восток, как раз нам по пути. По этой линии как бы проходит граница леса и южные лесостепи. — Обводненность почв разная, — кивнул Семен, разглядывая карту. А люди? В лесах почти всюду живут бакуды. Вырубают участки, ждут, когда деревья высохнут и сжигают. На юге их значительно больше, и они подолгу живут на одном месте. Ждут, когда на пожогах новый лес вырастет и снова его рубят. Только он не успевает расти, потому что лесовики слишком быстро плодятся. Если зерна начинает не хватать, часть людей уходит искать новые места для жилья и пожогов. Только вокруг уже все занято. — А как же они с солью обходятся? — Ходят за ней. Кое-где даже что-то вроде соливарин действовало. На каменных плитах, как у вас. Только когда приходили эти где бы, они этих соливаров упивали или прогоняли. — Что, и нигде не смогли договориться? — Как же они договорятся, — рассмеялся райдах Одни пьют, а другие курят. — Да, — почесал затылок Семен. — У наших людей из будущего водка — главный фермент общения а гашишисты на определенной стадии экспертно становятся равнодушными. Но ведь кто-то должен соль добывать, чтоб было за что упиом требовать. Не самим же людям быкам возиться. — А я тегдебам простую вещь подсказал, — ухмыльнулся Юрадых, — и всем понравилось. Как оказалось, парень предложил руководству тегдебов не переправлять молодежь, не сумевшую пройти посвящение в небесное стадо, а заставить и впаривать соль. Новшество прижилось, — И в удобных местах стали возникать маленькие поселочки. Вряд ли их жителям можно было позавидовать. За свой нелегкий труд они получали лишь право на жизнь и минимум пищи. Вся продукция принадлежала предводителям стад, ведь белес и порошок так нравятся быкам, и, главное, за него бакуты приносят комочки счастливого дыма, мода на которой стремительно ширилась. Стала меняться и структура питания этих дебов. Охота на диких животных почти сошла на нет поскольку в этих краях оказалось очень мало. В рационе увеличилось количество молочных продуктов, а в некоторых стадах активизировался забой животных на мясо. Для выполнения такой грязной работы старались привлекать пленных бакутов, недостатков которых обычно не было. Более того, появились даже добровольцы из деклассированных земледельцев. «Чудес не бывает», — размышлял Семен. «Мы с сыном, конечно, великие преобразователи» но заставить целый этнос куда-то двигаться, причем этнос благополучный, бурно развивающийся. Наверное, помимо нас сработали еще какие-то факторы. И, скорее всего, все та же конопля. Николай Павилов отмечал, что количество наркотических веществ в ней увеличивается к югу, а на севере она почти пустая. Кроме того, это растение любит селиться вокруг стоянок кочевников-скотоводов на унавоженной почве. Так что при своем движении человек обычный стада — Встречали объединенные предшественниками пастбища, зато бели конопли на старых стоянках. Причем чем дальше, тем она становилась волшебней. Ну и опиум, конечно. По местам, в которых когда-то бывал Семен, Юрайдех с приятелями совершили рейд для знакомства с жизнью бакутов. Им не пришлось даже пересаживаться на быков. Оказалось, что мамонты неплохо чувствуют себя в лесной зоне. Правда, многие человеческие тропы для них непригодны, И самое главное, они просто обожают молодой ячмень. Выгнать мамонта с лесной деляны, если уж он до нее добрался, практически невозможно. Животные отказывается понимать, почему нельзя есть такую вкуснятину. Узнал Семен и о жизни старых знакомых. Филя, милли и Киля богатеями, конечно, не стали. Все заработанное честным трудом они спустили еще до конца синих праздников. Есть и, главное, пить им было нужно, а начинать работать не хотелось. Местные субпассионарии выход, конечно, нашли. филя сделался чем-то вроде сутенера и сдавал в аренду нелок. Она против этого не возражала, но устраивала постоянные скандалы из-за оплаты. Такая вольная жизнь показалась кому-то привлекательной, и в компании вскоре принкнули еще две девицы. Образовалось нечто вроде бродячего борделя. Миля и Киля пошли другим путем. Из обиженных старейшинами или пропившихся мужичков Они организовали банду и занялись рэкетом общин, не брезгуя по временам и прямым грабежом. Однажды главари, жестоко страдая с перепою, поссорились, и шайка распалась. Наезжать на крупные общины им стало трудно, и они перешли на полуоседлый образ жизни. Выбрав деревню поприличней, бандиты предлагали себя руководству в качестве охраны. Миля откили, а киля, соответственно, от мили Такие поселения приходилось время от времени менять, поскольку с появлением защитников выпивка и продовольствие в них начинали быстро подходить к концу. Организоваться для отпора, рассеянной на огромной территории населения, не смогло или не захотело. Наверное, каждый втихаря радовался соседской беде и просил лесных духов, чтобы его самого эта беда миновала. С наступлением тепла былые друзья встретились, помирились и принялись осыпать нелог подарками, умоляя помочь им разжиться этим тарахом для тибедахов. Почувствовав себя королевой в крутой мужской компании, первая в мире профессиональная проститутка милостиво ответила согласием. По слухам, в тот год удача улыбнулась соленосом до ушей. По дороге к месторождению они встретили тегдебов, которые их видели на арене и были в курсе существующих договоренностей. Может быть, скотоводы и не собирались выпускать их с грузом обратно. Но пока мужики набивали солью свои мешки, между соседними стадами вспыхнула усобица, из-за жалкой горстки счастливого дыма. Людям-быкам стало не до жалки бакутов. Массовые осенние пьянки не оставили никаких секретов и тайн о том, что у кого откуда берется и как добывается. Впрочем, обработку мака многие сами наблюдали воочию, немало веселясь при этом. — В общем, процесс пошел, — грустно усмехнулся Семен. — А сейчас что там творится? Ты же через те места возвращался? — Через те кивнул Юр продолжил рассказ. После этого мы еще три зимы кочевали с и оказались очень далеко на юго-востоке. Наверное, до моря осталось совсем немного, потому что летом стало очень жарко, а зимой вместо снега обычно шел дождь. Там много людей и почти нет диких животных. Туземцы выращивают не только ячмень, но и другие растения. Они уничтожили почти все леса в округе, и теперь им приходится жечь траву и кусты когда жечь становится нечего перед посевом в землю перекапывают деревянными и костяными мотыгами отводят от речек воду для полива а еще юр Айдех рассказал о грандиозных ловушках построенных на путях миграции антилоп стенки из каменных глыб протягиваются на многие километры туземцы поведали что когда-то в загоны попадались многие тысячи животных а теперь лишь десятки голов несколько таких ловушек те где бы заставили Местных жителей разобрать, чтобы не мешали двигаться их быкам. Климат тех краев оказался хорош для быков, а для мамонтов непригоден. Один из них заболел, и его пришлось убить. Животных нужно было уводить в привычные места, и Юрайдэх тронулся в обратный путь. Два его приятеля остались, осели у перекрестка в троп на крупных соляных месторождениях, обзавелись гаремами, дружинами, рабами и стали заниматься посредничеством между скотоводами и земледельцами. На обратном пути через знакомые леса Юрайдах наблюдал печальную картину. Земледельцы почти перестали осваивать новые площади и погрезли в пьянстве между усубицах. Крупные общины пытались подмять под себя более мелкие. По лесам шарахались в атаге мужичков, которые отнимали друг у друга награбленные и лишали смысла честный труд. Филя Милли и Киля, подавший дурной пример, Конкуренции не выдержали и ушли куда-то на юг. и занялись, по слухам, крупномасштабным производством опиума. — Все на благо человека, — мрачно усмехнулся Семен, дослушав рассказ. — Все для него, родимого. А людей богини-дарительницы вы там не встречали? — Было такое, — рассмеялся ее райдых. Они ведь тоже быков держат для жертвоприношений. бы им это очень не понравилось. А мы с ребятами вмешиваться не стали. — Подробностей не надо, — попросил Семен. Спокойнее буду спать. А что в этом смешного? Понимаете, Семен Николаевич, те ребята, похоже, колесо изобрели. черт возьми, с два! С ними инопланетяне контактировали. Вот и подсказали, сволчи. А колесо, как известный великий движитель прогресса, того, после которого на планете начинают петь пустыни. Оно теперь не скоро станет опасным, заверил сын. Тут уж мы с ребятами постарались. идти те где бы мы Бакутам доходчиво объяснили, Что любая повозка на колесах это гнусное осквернение древнейшего священного символа солнечного диска. Да за такое убить мало. Вам поверили? Еще как, особенно те, где бы? Просто звери они, люди, одобрительно хмыкнул Семен. Может, нам наладить доставку сюда соли? А то вот, понимаешь, научились делать замечательную колбасу твердого копчения, а употреблять приходится не соленый. Юрай смотрел осмотрел предложенную ему кривую палку, понюхал, потом отгрыз приличный кусок с одного конца и принялся смачно жевать вместе с кожурой. — Нет, — сказал он с набитым ртом, — так вкуснее. Мы ж не какие-нибудь там бакуты. — Да это я так, — усмехнулся Семен. — Вроде как тестирую тебя. Вдруг ты уже втянулся. — Тестируйте, Семен Николаевич, — разрешил сын. — Соленое мне не нравится, а самогона пиво, оказывается, вообще пить не могу. — Удовольствия никакого, а послевкусие ужасное. Волшебная трава и счастливый дым меня не забирают. Тошнит, только и голова кружится, даже обидно. А вот молоко люблю. — Что ж, — грустно подумал Семен, — Пум-Вамин не обманул. У парня все мое, но выражено ярче. К тому же появился отвращение к алкоголю, которого у меня нет. Впрочем, то, что производят бакуты, и мне употреблять трудно. Они же все с полынью делают». «И что теперь?» — спросил он вслух. «Планы и идеи имеются?» «Целая куча!» — оживился Юрайдых. «Туда, на юг, надо еще наших людей послать. А потом...» Сын начал говорить, чувствуя, что все это он обдумывал долго и тщательно. Семен слушал изложение собственных, по сути дела, замыслов, но уже не смутных, а вполне конкретных. «Берись и делай». «И буду делать», — подумал он. «Возможно, потом меня сочтут величайшим преступником». Но эту войну я продолжу. Две недели спустя состоялась церемония проводов первой группы пилигримов. Обряда не пришлось придумывать. Они сложились как бы сами собой. Отец и сын стояли в проходе пещеры и смотрели в полутемный зал. Колеблющиеся язычки пламени жировых светильников освещали свод и стены, разрисованные фигурами животных. Своеобразное панно изображало стадо мамонтов в движении. Напротив него на полу сидели 12 парней и в полузабытии повторяли хором, переделанные Семеном строчки Бродского. «И быть над землей закатом, и быть над землей рассветом одобрят ее поэты и не удобрят солдаты». Теплый солнечный день в весенней степи. Ветер колышет волнами молодую траву. На широкой вершине низкого холма неподвижно стоит огромный мамонт-самец. У него на загривке расположился седой длинноволосый старик. Вокруг пестрая шумная толпа, кроманьонцы, неандертальцы, пятикантропы. Поблизости от холма щиплют траву еще десятка-три некрупных мамонтов. Судя по размерам и форме бивней, это молодежь, самцы и самки. Старик что-то говорит, и мамонт поднимает хобот. Находящиеся в толпе неандертальцы и пятикантропы зажимают уши. Мамонт оглушительно трубит. Услышав этот призыв, пасущиеся животные оставляют свое занятие, направляются к подножию холма, туда, где стоят пустые груженные волокуши. Люди спускаются им навстречу. Примерно через час сборы окончены, и караван выстраивается в походную колонну. Впереди длинноногий самец темной масти с полуголым парнем на загривке. За ним мамонты, запряженные волокуши с вещами и женщинами. Замыкают колонну молодые самки, не несущие всадников. Снова с холма звучит рев старого мамонта, И движение начинается. Провожающие поднимают руки в прощальном жесте. Соседний экран засветился, и человек, курировавший когда-то работу миссии на мире номер 142, остановил запись. — Спасибо, что откликнулись, — сказал бывший куратор. — Могли бы не обратить внимания на мою просьбу. — Ну как же, — улыбнулся Пумвамин. — Я обязан давать пояснение всем, кто интересуется моим миром. — Вашим. Впрочем, это вы обосновали перед комиссией необходимость свертывания деятельности миссии. Представляете, что вас ждет в случае неудачи? Представляю, вздохнул бывший советник, и утешаю себя мыслями о том, что получу в случае награды. Вы уже прошли информационное погружение? Прошел, хотя в моем возрасте это и нелегко. Почему Семен Васильев все еще жив? Это же явное нарушение чистоты эксперимента. Вы имеете в виду стрика на мамонте? Это его первый сын, рожденный в данном мире. А что у них тут творится? Мероприятие, ставшее уже традиционным, племя Лоуринов отправляет на восток очередную партию переселенцев, людей и мамонтов. На сей раз караван ведет один из внуков Семена Васильева. От отца и деда он унаследовал повышенный интерес к путешествиям, к новым мирам. Наш аналитик, среди прочего, допускает что в зрелом возрасте этот Васильев доберется до перешейка и, возможно, проникнет на соседний материк. Впрочем, более вероятно, что это сделают его дети. А почему они движутся именно на восток? На западе происходят аналогичные процессы, но там сформировались два самостоятельных центра расселения. И это с учетом, что подходящих территорий в том регионе не так уж много. По прогнозам скоро начнется движение в южном направлении вслед за отступающими скотоводами и земледельцами. «Да», — почесал без подбородок бывший куратор, — «ускоренные нами процессы пошли вспять. Это что, влияние Семена Васильева?» «В значительной мере», — кивнул бывший советник, «образно выражаясь, за свою жизнь этот парень успел посеять много зерен, из которых вырос обильный и весьма ядовитый урожай. С моей стороны это было лишь праздное любопытство». Немного заискивающе сказал отставной начальник. Но... — Охотно расскажу, — понял намек Пумвамин. Вскоре после экспедиции к морю Семен Васильев столкнулся с продвинувшимся на север очагом подсечно-огневого земледелия. Исходу сходу нанес ему три тяжких удара. Во-первых, ввел в обиход огневиков в алкоголь высокой концентрации, мода на который начала стремительно распространяться, захватывая соседние очаги. — Ну и что? — пожал плечами бывший куратор. — Работу со злаками люди обычно и начинают ради получения спиртных напитков. Земледельцы пили всегда. — Да, пили, — согласился Пумвамин. — Однако употребление вина или пива никогда не ведет к массовой алкоголизации населения. Иное дело почти чистый спирт, который к тому же легко получать в кустарных условиях. Не зря же сотрудникам миссии на примитивных мирах Приходится следить, чтобы способ перегонки не был изобретен раньше времени до появления сильных государственных структур. Второй удар — это соль, без которой невозможно существовать на растительной диете. — Семен Васильев умудрился перекрыть к ней доступ? — удивился бывший куратор. — Но запасов соли много на любом континенте. Запасов-то много, но месторождения встречаются отнюдь не на каждом шагу. Когда события развиваются обычным порядком, соль становится мощным стимулом для появления торговли и транспорта. Потребность в ней растет пропорционально ее доступности. Семен Васильев грубо вмешался в этот процесс, и в течение нескольких лет для ряда общин соль сделалась знаком богатства и власти. У людей стала формироваться привычка к ее сверхнормативному потреблению, своего рода наркомания. Последствия – расслоение общества, имущественное неравенство. В условиях общинного уклада жизни это вызывает остановку развития. Умереть от голода сородичи не дадут, но и обогатиться не позволят. Так что напрягаться на работе не стоит. Насколько я понимаю, здесь речь должна идти не о застое, а о деградации, о врождении. И именно так дело и обстоит. И это результат третьего удара Васильева. Правда, я думаю, он нанес его непреднамеренно. Он же был гуманистом по натуре. Наверное, просто не знал историю с абсентом в родном мире. Что за история? В XIX, начале XX веков этот напиток чуть не погубил у них целую страну, Францию. Правительству с превеликим трудом удалось запретить его производство. Первопароходческие общины земледельцев нашего мира полы не использовали всегда. И для лечения, и для одурманивания. Даже в пиво ее добавляли. И вот у них появился спирт. Вряд ли Васильев сам изготовил некое подобие абсента. Скорее, это инициатива снизу. Результаты налицо. Первопроходцы деградируют и вымирают. Под старость наш герой заметил это, но счел результатом своих экономических и социальных преобразований в данной среде. Так что на этот счет совесть его осталась чистой. Впрочем, запретить употребление и распространение яда он все равно не смог бы. Послушайте, пум, в первопроходческих общинах всегда высокая смертность. В любом мире они подпитываются людскими ресурсами из первичных очагов земледелия. В нашем случае это восточное побережье Центрального моря. Там нет дефицита соли, вечный переизбыток населения, а концентрированный алкоголь вряд ли станет популярным из-за жаркого климата. Анализ имеющихся тенденций заставляет считать, что само существование данного очага находится под угрозой, разочаровался беседник Апумвамин. Так уж получилось, что в этом мире скотоводство начали осваивать племена, традиционно использующие для одурманивания дикую коноплю. В мире Васильева это называется гашиша, наша или план. Были времена, когда даже наши ученые спорили, вызывает ли такой наркотик патологическое пристрастие, ведет ли его употребление к физической и психической деградации конце концов было доказано, что ведет, но лишь при длительном злоупотреблении. Все симптомы развиваются очень медленно, и первобытный человек просто не успевает за свою короткую жизнь сделаться настоящим наркоманом. Особенно если употребление конопли носит ритуальный или полуритуальный характер. Семен Васильев упростил употребление на шесть, сделал его бытовым, повседневным. Мало того, он познакомил ранних скотоводов с опиумом, Между этими наркотиками большая разница, существенная, но субъект не, скорее всего, не знал. Привыкание к опиуму происходит стремительно. Все симптомы развиваются гораздо быстрее, чем при гашишизме. Лучше бы Василий взразил этих людей туберкулезом или сифилисом. Данные болезни распространяются медленнее, чем мода на опиум. У дикарей снижается рождаемость, исчезает желание воевать и осваивать новые территории. У них меняются жизненные ориентиры, Если раньше они перемещались в поисках лучших пастбищ, то теперь стараются занять районы, богатые опийным маком. Это движение неизбежно приведет их на восточное побережье Центрального моря. Если мода на опиум перекинется там на земледельцев, то то техническая цивилизация обычного типа на континенте не возникнет никогда. Но да», — грустно качнул головой бывший куратор, — «а на других материках технический прорыв нами и не планировался». Этот Семен Васильев оказался просто чудовищем. В конце концов, данная планета будет просто очищена от людей. Такой результат значительно менее вероятен, чем самоуничтожение человечества в результате глобального ядерного конфликта. Чуть с снисходительно улыбнулся бывший советник. По сути дела, сейчас происходит нейтрализация спровоцированного нами демографического взрыва в раннеземледельческих популяциях. Скорее всего, они не исчезнут но сильно сократятся и всегда будут занимать подчиненное положение. Господство останется за чистыми охотниками и охотниками-собирателями. При их образе жизни алкоголизм и наркомания почти не опасны. Подверженные этим болезням люди немедленно выбраковываются. По прогнозу аналитика, население планеты стабилизируется на уровне примерно полумиллиарда человек. Унылый безлюдный мир... Как сказать, пожал плечами Пумвамин, по дело ведь не в количестве, а в качестве. Согласитесь, что в любом многомиллиардном человечестве творчески активные люди составляют ничтожную часть. Остальные же, по сути, просто балласт, бессмысленно давящий на биосферу. Если в обществах малочисленного человечества талантливые люди будут получать преимущество над бездарями, может получиться очень интересный эффект. Зачем нужны таланты примитивным охотникам-собирателям? Чем они будут заниматься в нетехническом мире? Хороший вопрос, рассмеялся бывший советник. Об этом можно лишь фантазировать. Не забывайте, что в таком мире сохраняется огромное разнообразие растений и животных. Будут как-то сосуществовать целых три вида людей. Сейчас здесь активно формируется симбиоз людей и мамонтов, причем на основе взаимопонимания, а не эксплуатации. В общности, созданной Семеном Васильевым, преимущество получают наиболее умные животные и люди, способные к общению с ними. И если эта тенденция сохранится надолго, представляете, что может получиться в итоге? В общем, наш аналитик выдает множество моделей вероятного будущего. Среди них есть и такие, в которых человечество сосредоточится не на развитии средств производства и убийства, а на совершенствовании собственных способностей, особенно тех, которые мы считаем паранормальными. Телепатия вместо радиосвязи, телекинез вместо бульдозеров. А почему нет, пожал плечами Пумвамин. В неразграбленном мире возможно всякое. Кто знает, к чему приведет реализация ментального потенциала тех же неандертальцев или прямое подключение человека к глобальному информационному полю биосферы. Не исключено, что скоро мы будем завидовать туземцам я уже завидую вздохнул бывший куратор и кивнул на застывшее изображение хочу прокатиться вон на том мамонте скажите почему переселенцы взяли с собой так много женщин потому что они бабники улыбнулся бывший советник особенно васильев младший